Глава 16. Мы неслись в полной темноте вверх по лестницам, не чувствуя под собой ног. Получить тростью не хотелось ни мне, ни Рядни. Продолжая сжимать в руке драгоценные листки из дневника Скарлетт, я первой добежала до нашей комнаты номер 13 и, забыв про осторожность, сильно толкнула дверь, которая открылась Настиш, громко ударившись о стену. Рядна влетела в комнату сразу вслед за мной и немедленно захлопнула за собой дверь. Ещё секунда, и мы обе уже лежали в своих кроватях. Я с головой укрылась одеялом. Мы с Ириной молчали. Да что там? По-моему, мы даже дышать сейчас боялись. И только когда прошло несколько минут, я начала понимать, что никто за нами не гонится. Мы удрали, удрали, вот вам, подумала я и начала нервно смеяться. Вначале тихо, потом всё громче и громче. Ко мне присоединилась Ирина. И тоже принялась истерично хохотать, уткнувшись лицом в подушку. Это было потрясающе, всхлипывала она сквозь смех. Мы сделали это. Я вдруг резко прекратила смеяться и тихо сказала: "Да. Мы это сделали". Ариадна тут же прекратила смеяться и замолчала. Я развернула странички дневника, разгладила их на своём одеяле и громким шёпотом начала читать вслух. Дорогой дневник. Мне кажется, что злая Вая рылась в моих вещах. Во всяком случае, когда я вернулась в нашу комнату после занятий, все мои вещи лежали не на своих местах. Пускай совсем чуть-чуть, но их передвинули. Я принялась кричать на Ваилет, а она прикидывалась, будто знать ничего не знает. Она почему-то считает, что всё в нашей комнате принадлежит ей. Несколько дней назад Я застукала Ваилет, когда она накручивала свои локоны на мои бегуди. А уж о том, что она постоянно ворует у меня бумагу и чернила, я вообще молчу. Кто такая эта Ваилет? спросила Арядна. Не знаю, ответила я. Только читала о ней в дневнике. Одним словом, Ваилет избалованная мерзавка. Так я ей и сказала, а она грубо ответила, что я ничего о ней не знаю. Неправда. Я знаю, что её папаша Был очень богатым судовладельцем. Его звали Гаррильд Адамс. А ещё я слышала, что родители Вайлет были на грандиозном балу, который устроили на одном из судов Гаррильда. А она взяла и пошло к одной неподалёку от побережья Америки. Таким образом Вайлет осиротела, но родители оставили ей кучу денег, так что у неё было всё, что только она пожелает. Этому я охотно верю. У Вайлет есть и роскошная одежда, и драгоценности, не понимая только зачем ей нужно было тащить всё это сюда в школу. Могу биться об заклад. Скарлетт просто завидовала, пояснила я. Будь у неё самая возможность носить роскошную одежду и драгоценности, она бы их нигде не снимала, в том числе и в этой школе. Она ждёт, что я буду ей прислуживать, а я не буду. Просто не буду и всё, не хочу. Авалит в отместку постоянно ищет повод как-то уколоть меня, задеть за живое. Scarlett, мне кажется, ты расстал с тела. Scarlett, ты не собираешься причесать свои волосы? Scarlett, объясни, как ты умудрилась сдать вступительные экзамены в эту школу с твоими-то способностями? Правда, бывают дни, когда Violet меня недостоит. Сидит, не говоря ни слова на своей половине комнаты. В такие дни я напрягаюсь сильнее обычного. Мне постоянно кажется, что Violet запросто может придушить меня, когда я усну. Мне не хватает Айви. Мне не хватает Айви. Подчёркнуто дважды. Странно. Хотя мы были близнецами, мне всегда казалось, что скорее это я цепляюсь за Скарлетт, чем она за меня. Мне никогда и в голову не приходило, что я тоже могу быть очень нужна ей. Я услышала, как Ариадна хлюпнула носом. Тут мне в голову пришла новая мысль. Я подумала, что Скарлетт, скорее всего, перегибает палку. Она вечно была склонна всё преувеличивать. Скорее всего, эта Вайолет была просто школьницей. Задирой, да, задавакой, да, но не злой ведьмой или чудовищем каким-то. Нервничая, я развернула оставшиеся странички и продолжила читать. «Дорогой дневник, сегодня Вайолет вела себя просто несносно. Ты не поверишь, что она выкинула. Я делала за своим столом домашнее задание, и я не могла бы сказать, что она не могла. а она подошла и поставила на мою раскрытую ладонь чашку с кипятком. Чашку я мгновенно смахнула на пол, но она всё равно успела обжечь мне руку. А Вайолетт спокойно пошла себе дальше, посмеиваясь. От гнева я сжала кулаки. Нет, на самом деле ужасной была эта девчонка. Бедная Скарлетт. Я побежала к медсестре, та промыла мне ожог холодной водой и наложила повязку с мазью, но не поверила мне, когда я сказала, что это сделала Вайолетт. Эта змея постоянно заискивает перед всеми учителями, строит из себя паеньку, а они умиляются и жалеют её. Конечно, они же не знают Violet так хорошо, как я. И, кстати, почему они меня не жалеют? Я в своей жизни тоже близких людей теряла. Мне не хотелось видеть кислую рожу Violet, и я решила смыться куда-нибудь подальше от неё. Я вышла во двор, пошла вокруг школы и знаешь, что я нашла? Люк, который выходит на крышу. Нужно лишь подняться вверх по лесенке, толкнуть крышку люка, она откроется, и можно вылезти наружу. Очевидно, кто-то когда-то забыл запереть этот люк. Обнаружив всё это, я, разумеется, залезла на крышу. А кто бы на моём месте не залез? Люк выходит на плоскую площадку, словно врезанную в покатую, крытую черепицей крышу. Я устроилась между торчащими здесь трубами дымоходов и стала смотреть в небо. Над моей головой стремительно летали ласточки, и медленно плыли облака. Было очень красиво. Довольно холодно, но самое главное тихо. Ни одной живой души вокруг. Я оставалась на крыше до тех пор, пока солнце не начало заходить за горизонт, а я сама промёрзла до дрожи. Только после этого я вернулась назад в школу. Теперь этот уголок на крыше будет моим тайным убежищем. Когда я вернулась Вайлет уже была в постели и спала. Ну что ж, теперь у меня есть что-то такое, чего нету у неё. И этого ей у меня не отнять. Я печально улыбнулась. Что ж, по крайней мере, Скарлетт сумела найти себе убежище в Рукводи. Интересно, мы с тобой сможем попасть туда, на крышу, спросила я у Ариадны. "Наверное", зевнула она в ответ, затаив дыхание. Я перевернула последнюю страничку. Я почти наверняка была уверена, что на её обратной стороне что-то написано. И я не ошиблась. А написано там было всего лишь три загадочных слова: "Ищи первый номер". Тут написано "ищи первый номер". Мм, номера, сонно пробормотала Ариадна. Или метафора, то есть образное выражение, или ещё что-нибудь. Я была в восторге от того, что обнаружила следующий ключ. Однако и мои веки вдруг отяжелели, и меня неудержимо потянуло в сон. Ладно, продолжим поиски завтра. Завтра, слышишь, Ариадна? М-м, спасибо тебе за то, что ты осталась моей подругой. Расмотреть улыбку Ариадны в темноте я не могла, но я её почувствовала. Затем улыбнулась сама и меньше чем через минуту Мы с Ариадной уже крепко спали. Когда я проснулась, первой панической мыслью было, где листки из дневника, что с ними? Я соскочила с кровати на пол, поспешно взгребла в сторону одеяла и простыни. Ага, вот они, мои драгоценные листочки. Слегка помятые, но целые лежат в углу. Я схватила их, прижала к груди, мысленно поклялась, что впредь буду осторожнее. Ариадна тоже проснулась. Наблюдала сейчас за мной, не вылезая из своей постель. Ты всегда их прячешь, спросила она. Да, честно призналась я. Только не забыть, об этом никто не должен знать, кроме нас с тобой. Никто, поняла? Само собой, ответила Ариадна и изобразила, как она зашивает себе рот ниткой. Я залезла под свою кровать, дотянулась до дыры в матрасе. Ещё секунды и ко мне, подставленную ладонью, пала маленькая книжечка. в кожаном переплёте. Я осторожно вставила в неё найденные вчера страницы. Ах, поскорее собрать бы их все до единой. Можно мне взглянуть? спросила Ариадна, садясь в свои постель. Я передала ей дневник, проследила за тем, как она осторожно водит своими пальцами по буквам на обложке. Честно говоря, мне было очень странно смотреть на то, как кто-то, не я, держит в руке этот дневник. Но в то же время у меня не возникало чувства, будто я что-то сделала неправильно. Нет. Ариадна была моей настоящей подругой. Я не сомневалась в этом. Я ожидала, что она откроет дневник, начнёт читать строчки, написанные Скарлетт для меня. Но вместо этого, просто подержав дневник в руке, Ариадна почтительно, почти благоговейно протянула его назад и вернула в мои ладони. Я подумала о том, что Ариадны Мне в жизни наконец улыбнулась удача. А потом мы спустились в столовую завтракать и оказалось, что худшее ещё впереди.